Стигматы и самобичевание Боль, долор, о которой говорилось в библейских текстах и о которой твердили теологи, положено было претерпевать женщинам. В то же время, поскольку и Спаситель наш претерпевал страдания, в средние века получило относительное распространение восхваление боли. Оно выразилось в стигматах и самобичеваниях, стигматы Это знаки ран Христа, полученных им во время крестных мук, на теле глубоко верующих людей. Святой Павел говорил о стигматах, имея в виду следы побоев, которые он претерпел из любви к Господу. Послание к Галатам, глава 6, стих 17. Святой Иероним придавал слову «стигмат», Смысл знака аскетической жизни. В 13 веке возник новый феномен, добровольное принятие стигматов или непроизвольное их появление. Одной из первых стигматы получила бегинка Мария из Уании. Умерла в 1213 году. Настоящей сенсацией стала самая знаменитая в истории религии стигматизация. Франциска Осистского, случившаяся в 1224 году за два года до его смерти. Из стигматов бегинки Елизаветы Спальбек умерла в 1270 году, по пятницам сочилась кровь, на голове ее проявились следы уколов терний, стигматы святой Екатерины Сиенской умерла в 1380 году, полученные в 1375 году, в момент экстаза проявлялись не внешне, а в сильных внутренних болях. С 13 века нарастало стремление многих людей уподобиться страдающему Христу, стать сосудом святости. Стигматы становились своего рода знаком нисхождения на человека Святого Духа. Однако их удостаивались немногие, по большей части женщины, Поэтому появление стигматов практически не влияло на формирование критериев святости, определявшейся набожностью и поведением. Во славу страданий Христа в средние века практиковались также самобичевания, против которых церковь в большинстве случаев была настроена враждебно. Процессии флагелантов имели народный характер, являясь своего рода паломничеством мирян. Впереди обязательно несли кресты знамена, люди шли босиком и полуодетыми, шествия сопровождались экзальтированными выкриками и священными песнопениями. Обязательной процедурой, собственно, покаяния было самобичевание. Оно производилось также ради умиротворения. Подобные ритуалы совершались в первую очередь в периоды социальных и религиозных кризисов, под влиянием миллионаристских идей, и особенно частыми они стали в XIII веке, как следствие воздействия на умы теорий Иоахима Флорского. Первый крупный подъем движения флагелантов имел место в 1260 году. Он заратился в Перудже, а затем шествия распространились в Северной Италии, за Альпами, во Франции от Прованса до Эзаса. в Германии, Венгрии, Богемии и Польше. Другой значительный подъем, вызванный эпидемией черной чумы, произошел в 1349 году и охватил главным образом Германию и Нидерланды. Флагелланты совершали серьезные акты насилия, часто направленные против духовенства и евреев. самобичевание в Западной Европе так и не вошли в обычаи монашеского аскетизма. Их непопулярность свидетельствовала о понимании того, что следование примеру страдающего Христа не обязательно требует истязания тела. К подобным самоистязаниям в Европе относились с уважением, но подчас догадывались, что они связаны с удовольствием, наводящим на мысль о садомазохизме.